и молча поцеловал обеих женщин потом стало тяжело подниматься по лестнице через минуту из верхних комнат длинноногий, длиннорукий неуклюжий выбежал фил мэллани и скарлет взглядом предложили ему посидеть с ними, но он выскочил на крыльцо и опустился на верхнюю ступеньку ранив голову в колени закрыв лицо руками мэлли вздохнула он сходит с ума От того, что они не пускают его на фронт. Пятнадцатилетний мальчишка. Ах, Скарлетт, как бы я хотела иметь такого сына, как он. Чтобы его убили на войне, — сказала Скарлетт, думая о дарсе Лучше иметь сына и потерять, чем не иметь совсем, — сказала Мелли и сглотнула слезы. Ты не можешь этого понять, Скарлетт, потому что у тебя есть Уэйт,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 — с облегчением произнесла Скарлетт. Она скосила глаза на хрупкую фигурку и залившееся краской лицо, склоненное над шитьем. не может, конечно, мечтать о ребенке, но она совсем не создана для того, чтобы рожать. Узкие бедра, плоская грудь и рост, как у двенадцатилетней девчонки. Мысль о том, что не может понести, почему-то вызвала у Скарлетт чувство годливости.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 Лучше выйди на крыльцо. Поговори с Филом. Он плачет.